Глава вторая Неизвестный исполнитель надрывался, выдавая в рок-аранжировке известную когда-то песню о Александру она нравилась, и он ее с удовольствием слушал, пока не поставил на рингтон. Теперь при звуках этой мелодии в нем просыпалась злость. А уж если это происходило рано утром, то... С яростным рычанием он нашарил под подушкой нож и метнул его, целя на звук мобильника. Если бы перед этим он открыл глаза или хотя бы просто сосредоточился, то бросок мог бы и получиться. А так нож улетел по неизвестной траектории и с жалобным звоном, стукнувшись плашмя об стену, упал на пол. Само собой, настроение от этого ни капельки не улучшилось. Рингтон продолжал свое черное дело, прогоняя остатки сна. Замерев на некоторое время в абсолютной неподвижности, Тимохин признался себе, что вставать придется, как бы ни не хотелось. Но тем не менее еще минуту-другую потянул время, словно надеясь, что мобильник смилостивится. И в образовавшейся тишине можно будет вернуться в сладкую и такую желанную негу сна. Поскольку Рингтон продолжал безжалостно голосить на всю квартиру, то волей-неволей, тяжко вздохнув, молодой человек открыл глаза и попытался встать. Словно бы специально дождавшись этого момента, на всё тело навалилась тупая боль. Драка у ведьмы и пешая прогулка до глубокой ночи — все это разом напомнило о себе, заставив стонать и тихо материться. Однако мобильник не умолкал, требуя ответить на вызов. Кряхтя и морщась, Тимохин добрался до пуфика и нажал пальцем на экран, отвечая на настырному абоненту, требующему его внимания в такую рань. — Алло! Слушаю! Открой дверь! донеслось из динамика. — Чего? — опешил Тимохин. — Какую дверь? — Свою дверь, входную. Подтверждение этих слов из прихожей раздалась трель дверного звонка. Сказать, что Александр был удивлен, значит не сказать ничего. За все время его работы внештатником — Майор Сулинов ни разу не приходил к нему домой. Да что майор, вообще никто из комитета не приходил. А тут, нативо такое явление. Забыв от удивления про боль, парень поспешил открыть дверь, дабы впустить нежданного визитера. Он оказался прав. За дверью стоял Сулинов. Правда, не один за его плечом переминался с ноги на ногу Севолод. Вот уж кому совсем не рад, — зло подумал Александр. — В квартиру пустишь? — без вопросительного тона спросил майор. — Разговор серьезный. В подъезде такое не обсуждают. Тимохин молча кивнул и посторонился, пропуская гостей. В том, что разговор серьезный, он не сомневался. И тому было две причины. Первая. Неожиданный визит на дом, а вторую держал в своей руке Всеволод. Небольшой пузатенький чемоданчик из сероватого металла. Такие внештатникам выдают для охоты на крупных монстров. Пропустив в прихожую майора, Саша как бы невзначай толкнул дверь, чтобы та стукнула входящего следом Всеволода. — Упс! Извини, приятель, я тебя не заметил. Как и в прошлый раз, тот смерил его гневным взглядом, но опять промолчал. — Заканчивайте, ребячество! — ступился за него майор, не оборачиваясь и сразу направляясь в комнату. — Вам работать вместе. Поэтому все свои детские обиды приказываю оставить в прошлом. — Это в каком смысле вместе? — насторожился Тимохин, устремляясь вслед за Сулиновым. Анатолий Викторович не спешил отвечать. Заложив руки за спину, он оценивал убранство хором. «Хм, обстановочка у тебя, прямо скажем, спартанская!» Последовало его резюме. «Меня устраивает!» Минимум мебели, компьютерный стол, на нем системник и огромный монитор. Он же по совместительству телевизор. Один овальный пуфик, да еще на полу матрас с подушкой и пледом. Этим исчислялись предметы бытового уюта. Дальше начинался тренировочный инвентарь. По стенам было развешано с десяток деревянных мишеней разных форм и размеров. Между ними на крючках и на полках развешано и разложено холодное и метательное оружие, с которым он упражнялся днями напролет. Но разве законно так свободно держать оружие в доме подал голос наконец то вошедший в комнату всеволод нужно все это хранить в специальном сейфе под замком иумниччай тут у меня привычно огрызнулся хозяин квартиры все это оружие по закону числится туристическим или спортивным инвентарем поэтому в специальном хранении не нуждается кстати «Сейф-то у меня есть!» Он кивнул на настоящий в углу металлический ящик. «Но в нем я держу два охотничьих ружья с боеприпасом, арбалет и стрелы с боевыми наконечниками. Номерные, кстати сказать. Так что у меня все законно!» Пока молодые люди припирались, майор взял пуфик, сев боком к столу и облокотившись на него, а спиной уперся в стену. Устроившись поудобнее, Сулинов объяснил цель визита. — В свете вчерашних событий требуется устроить тебе служебное взыскание с лишением премии. Перечислять все твои провинности не стану, слишком утомительно. Но скажу тебе честно, еще один подобный косяк, и нам будет проще и дешевле опять запереть тебя в палате. — Я доступно объясняю. «Не совсем». Тимохин сделал паузу, потерев лоб. «Нафига меня в палате запирать? Насколько я понял, эмиссар уже здесь, со своим собственным телом. Значит, я ему уже нафиг не сдался. И вам, кстати, теперь тоже. Увольте меня ко всем чертям, и дело с концом. Можете даже без выходного пособия, плакать не буду». «Размечтался», — пыркнул майор. «Ты контракт подписал?» А в нем, напомню, говорится, что покинуть нас ты сможешь только вперед ногами. Тимохин поморщился. Этот пункт договора с комитетом он отлично помнил, но тогда, чтобы выбраться наконец из заточения, готов был подписать все, что угодно. Сулинов насмешливо хмыкнул и продолжил. — Что же касаемо твоей надобности или ненадобности эмисару? то тут ситуация пока неопределенная. Чисто теоретически, да, ты ему вроде бы уже не нужен, но по факту, как вчера заметил Барменталь, твоя метка все еще активна. Ну-ка, задери футболку. Александр озадаченно исполнил приказ и, сфокусировав, как учили зрение, глянул на свои родинки. Какого черта? вырвалось у него. Майор был прав. Символ метки маяка все еще светился в своем спектре. «Что же это за ерунда? Почему она не погасла?» «Это ты меня спрашиваешь?» Делано удивился Анатолий Викторович. «Уж если доктор Барменталь не смог объяснить твой феномен, то что могу я, простой костолом? Разве только посочувствовать, ибо ты первый, с кем такое произошло!» «Ну, спасибо!» Мне от вашего сочувствия теперь так на душе спокойно будет, хоть тресни от радости. А чем ты недоволен? Мы тебе чем виноваты? Задал сразу два вопроса майор. Не мы тебе эту метку поставили и мишени с тебя сделали. Сам где-то подцепил себя и вини. Тимохин не ответил, хмуро уставившись в стену. Действительно? Где и когда он получил этот символ, ему не удавалось вспомнить даже под гипнозом комитетских медиумов. — Короче, — примирительно, но твердо проговорил Анатолий Викторович, — ты наш сотрудник, а значит, хватит причитаний, давай работать, — заключил он, хлопнув ладони по столу. Стол жалобно скрипнул, а системник с монитором, чуть подскочив, закачались. Майор удивленно глянул на ладонь, потом на хлипкую конструкцию стола и, чуть отодвинувшись, продолжил. — Наказать тебя за вчерашнее мы должны, но не будем, ибо если по совести... Он слегка сбавил тон. — Твоя вина лишь частично. Ты нуждался в подстраховке, а она опоздала. Наблюдатель, что тебя пас. В плане драки никакущие, ему только слежку доверяют. А я с ребятами не успел вовремя. Дел выше крыши, надо везде успеть. не всегда выходит Спохватившись, что он почти оправдывается перед подчиненным, Сулинов напустил на себя строгий вид и сдвинул брови. «Самая главная к тебе претензия — это что ты не доделал полученное задание. Тебе полагалось обнаружить, на ком из семьи Карпухиных стоит метка, и выяснить, каким образом или хотя бы где она появилась». Майор поднялся. Видно, надоело сидеть. Шагнул к Александру и взглянул на него сверху вниз. «С первой частью ты почти справился. Методом исключения определил, что Меченый — это глава семьи. Но эта информация требует подтверждения, а вот вторая часть задания...» Сейчас наиболее важна, поэтому как хочешь крутись, а дело надо доделать. — Анатолий Викторович, — поднял голову Тимохин, — а почему бы вам самим это не сделать? Помнится, со мной вы особо не церемонились. сапали притащили, допросили и получили результат. Все, что знал, я вам выдал. Так чего с Карпухиным так же не поступите? — Ты слышишь, приятель? Иронично обернулся майор к Всеволоду. «Оказывается, нам всего лишь надо задержать Карпухина и допросить!» Он снова перевел глаза на Александра и с легкой издевкой закончил. «И как мы, дуралеи, эдакий, до да такой простой вещи не додумались!» «Ну, чего сразу дуралей-то? А если это не так просто, как мне кажется «Вот именно!» — горячо перебил Сулинов. Именно что непросто. Не то нынче время, когда мы могли бы хватать кого попало без особых разъяснений. В принципе, это и раньше было хлопотно. Но сейчас нас за такое самоуправство живьем в землю закопают. По самую маковку. Ясно тебе? Майор сверлил Александра взглядом, а тот старательно отводил глаза и молчал. Постояв в тишине еще несколько секунд, Командир ударной группы отвернулся и снова уселся на пуфик. — Основная загвоздка в том, что до тебя никак не дойдет. У нас очень-очень мало оперативных работников. Мы не можем охватить весь город. Ведь надо следить еще и за всей областью, за всем регионом. Он многозначительно поднял указательный палец. — Представляешь масштаб работы? — Тимохин неопределенно дернул плечом, оставляя гадать, представляет он или нет. «Наблюдателей у нас хватает. Поднять тревогу в случае обнаружения врага есть кому. Но с ударными группами просто беда. Многих волкодавов пришлось временно переквалифицировать в граничары. И пока им не подготовят замену, мы будем работать в авральном режиме. Так что... «Внештатники, вроде тебя, прошедшие ускоренные курсы, нам тоже позарез нужны!» Майор опять поднялся с пуфика. Как видно, усидчивостью он сегодня не отличался. «Поэтому, Тимохин, собирайся к своей знакомой, следи за ней, за ее мужем, делай, что хочешь, но выясни всё. «Позавтракать хотя бы можно?» «Могу дать шоколадку». Александр стиснул зубы, но забрал подтаявшую Аленку, демонстративно ни с кем не поделившись. «Значит...» — прожевав, он кивнул на чемоданчик, стоящий у ног Всеволода. «Пушка из этого сундучка предназначена мне?» «Угу», — кивнул майор, не вдаваясь в подробности. «Полагаете, с Карпухиным могут возникнуть проблемы?» «Нет». Так же кратко, как и в предыдущий раз, ответил Сулинов. — Так с какого перепугу нам огнестрел выдают? — спросил сбитый с толку Тимохин. Всеволод поймал взгляд майора, понял все без слов и ответил вместо него. — Карпухин может и не представлять серьезной опасности, но он все же меченый, и произойти может все, что угодно. Вспомни себя в такой же ситуации. Александр поморщился в очередной раз вспоминая свой арест. «И все же», — продолжил его коллега, «руководство комитета полагает, что с появлением нового эмиссара общая ситуация может резко обостриться, в связи с чем решено ввести максимальные меры предосторожности, в числе которых вооружить нештатных сотрудников табельным оружием». Майор тем временем извлек из кармана iPad «Приступим к формальностям». «Вот! Ставь за корючку!» На экране светился формуляр получения на хранение, ношение и применение табельного оружия. Тимохин быстро осмотрел содержимое чемоданчика, удовлетворенно кивнул и поставил на экране подпись. После чего он извлек РПР, реактивный пистолет Ремезова. По жизни ему больше нравилось холодное оружие. И всегда на операции, да порой и просто на прогулке, он носил ножи и кинжалы. Но к РПР, или, как их называют сотрудники комитета, РЭПу, Тимохин относился с уважением, да и как не уважать ствол, в котором десяток безгильзовых патронов, способных пробить броню современного БТР. Проверив ход откатной части и спускового механизма, Александр отложил пистолет в сторонку, достав из кейса три магазина и коробку патронов. Под пристальными взглядами товарищей он быстро, как учили, снарядил все и последнюю вставил в рэп. «Внештатник Тимохин к бою готов!» Шутливо отрапортовал он. «Ага!» — сухо кивнул Сулинов. «В трусах и в майке, зато с пистолетом. Полная боевая готовность». айн момент!» «Хэрр команданта!» Через минуту Александр, уже в джинсах, кроссовках и футболке с логотипом «Айрон Мейден», вернулся в комнату, держа в руках рэп и джинсовую куртку. «Товарищ майор, а позвольте узнать!» — уточнил он, доставая из чемоданчика наплечную кобуру для пистолета. «Вы, как только пришли, что-то там сказали про «работать вместе». Он кивнул в сторону Всеволода. «Что вы имели в виду?» «Как раз это и имел». «Поясните, что-то не догоняю». «С сегодняшнего дня вы с сотрудником Долгоруковым», он указал на блондина, «формально числитесь напарниками и все операции выполняете совместно, прикрывая и страхуя друг друга». «Во подос мелькнуло в голове Александра, за все годы работы в комитете он так и не простил Всеволоду свой арест и периодически при их редких встречах всячески ему пакостил, нарываясь на драку. Тот, естественно, злился, но от драки уклонялся, ни разу не ответив обидчику. И вот теперь им предстоит вместе работать. Это подразумевало у руководства комитета какой-то плоский или даже, можно сказать, жестокий юмор. — Отказаться можно? — со слабой надеждой спросил он у майора. — Нет, — ответил он тоном, не терпящим возражений. — Это решение руководства, и обжалованию не подлежит. Еще вопросы? — У матросов нет вопросов. Печально вздохнул Тимохин, закончив прилаживать сбрую вкладывая в нее пистолет с запасными магазинами. Покончив с этим, накинул сверху куртку, положил в карман липовое удостоверение ФСБ и разрешение на оружие, достав их из того же чемоданчика и, встав из стены, стал перебирать ножи. «Ну что, напарничек?» Между делом спросил он. «Кто в нашем дуэте будет за главного?» Севолод пожал плечами и оглянулся на майора, как бы ожидая подсказки. Сулинов тоже дернул плечом, давая понять, что комитет на этот счет особых указаний не давал, мол, вы, ребята, взрослые, разбирайтесь сами. «Будем смотреть по ситуации», — сказал Всеволод, отворачиваясь от начальника. «Отлично!» — ехидно протянул Тимохин, — выбрав и пряча в рукавах два кинжала. Нарвемся по ходу дела на засаду и вместо того, чтобы действовать, устроим симпозиум на тему «Кто у нас сегодня командир?» «Ну, тогда я буду за старшего и действовать будем согласно моим решениям». Невозмутимо решил Долгоруков. «Сфига ли ты?» Возмутился было Тимохин, но, секунду подумав, Продолжил уже более спокойно. «Хотя, если тебе нравится изображать начальство и в случае неудачи получать по шапке, как старшему, то так и быть. Командуй». «Вот и молодцы, что сразу совсем определились», сказал Анатолий Викторович, хлопнув себя по коленям и с сожалением покидая пуфик и разворачиваясь к дверям. «Теперь разбегаемся. Я по своим делам» а вы следить за Карпухинами. Обо всех событиях сообщать подробно доктору Барменталю каждый вечер. Удачи, Орлы!